Поскольку Раше был саентологом, за основу был взят знаменитый иметр, электропсихометр, прибор созданный в 1940-х и активно используемый последователями Рона Хаббарда с 1950-х годов. Устройство, как аппарат фоля, регистрирует изменения электрических характеристик тела, точнее,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 в клетках и тканях, если частоты, что называется, сбиты, их можно подкорректировать извне, навязав клеткам правильный, здоровый ритм колебаний. Впрочем, на некоторых российских сайтах, торгующих биорезонансными приборами, упоминается секретная разработки советской космической промышленности, которые в годы перестройки стали доступны всем желающим. В частности, рассказывается об Институте прикладной психофизики в Омске, созданном в 1988 году и разработавшем системы нелинейной НЛС диагностики. Биорезонансной, конечно же. В любом случае, такие приборы, в отличие от фолевских, изначально, что называется, заточены на коммерческое использование.